Глава 55. -я. Огонек. Огонёк. «Но билеты оказываются только на сегодня. На завтра уже нет. Это, наверное, даже лучше. Вещей нет у меня. Они все у Влада остались. Потом как-нибудь заберу. Не, сама нет. Попрошу кого-нибудь. Юлю, например. Но не будет же он мои вещи удерживать. Так, пятнадцатое место. Сбоку там». Горланит мне проводница, проверив билет, и я вскарабкиваюсь в вагон. Билет был только в купе, но зато там кроме меня еще одна женщина и все. У меня хоть и верхнее место, но можно будет внизу лечь. Нас же двое в купе. Моя соседка уже на месте. «Здравствуйте», — говорю я и сажусь у окна, вздыхаю. «А вещей-то нет, что ли?», — спрашивает она. «Меня Валентина зовут. Очень приятно». Отвечаю неохотно. У меня сейчас совсем нет желания разговаривать с кем-либо, но ради приличия отвечу. Я Александра. Куда едешь? Ну, началось. Есть будешь? Мотаю головой. Да ты не стесняйся. Чего ты? Давай, двигайся к столу, я домой еду. Хватит, погостила в столице. Шумно очень. Я тоже домой. Вздыхаю. Тоже, можно сказать, погостила. Ну и правильно, нечего в этой Москве делать, у нас лучше. На вот, яичко съешь. И она протягивает мне яйцо. Отказываться вроде как неудобно, но и есть я особо не хочу. Поэтому яйцо беру. Купе как раз заполняется таким привычным ароматом. Смесь запаха вареного яйца, огурца и курицы. Уверена, что когда завтра выйду из вагона, то мои волосы точно пропахнут этим самым ароматом. Все как раньше. Съесть, что ли, яичко. И вот только собираюсь стукнуть им о стол, как дверь купе открывается. Без стука. Мы с соседкой поворачиваем головы туда. Гражданка огнила кто? В проходе стоит полицейский. В форме. Строго смотрит на нас. Валентина переводит взгляд на меня. Блин. Придется признаться. Я отвечаю не смело Чего ему надо-то? У меня билет есть. Начинаю заранее. Так. Он заходит, осматривается. Вас я попрошу пока в тамбуре подождать. Обращается он к Валентине. Но как же? Спрашивает она. Это ненадолго. Отвечает полицейский и всем своим видом показывает, что это не обсуждается. Поэтому Валентин выходит. Я вообще ничего не понимаю. Что ему от меня надо? Внимательно наблюдаю за ним. Он садится за стол и отодвигает разложенную еду. Достает какие-то бумаги. «А что случилось?» «Не выдерживаю я». «Протокол будем оформлять». Невозмутимо отвечает он. «Что?» «Какой протокол?» «У меня билет есть». «Скакиваю, чтобы из сумки достать билет и показать ему». «Сядьте». Рявкает он. «До билета потом дойдем. Пока другое». «Что еще?» Я ничего не совершала. Это другая Огнева, не я. Ну точно, он путает же. Проживаете по адресу. И он называет мой адрес. Ну, допустим. Отвечаю я. Не допустим, а да или нет. Строго смотрит. Да, я начинаю злиться. Сегодня в 14.15 вы перешли дорогу на красный сигнал светофора. Выдает он с таким серьезным лицом. Как будто меня как минимум обвиняют в госизмене. «Ну, бред же! Какой еще красный сигнал светофора? О чем он?» «Это шутка, да? Мы вообще-то в поезде!» «Трясу головой!» «Не понимаю!» «Шепчу!» «Что за бред?» «В смысле бред? Что за выражение?» «Еще один протокол составим!» Полицейский хмурит брови. «На что? Вам больше заняться нечем!» Вы в поезд с вертолета попали, я надеюсь. А то как-то не достает антуража. Скажите, что вы шутите? Да? Вы же шутите? Он лишь ухмыляется и начинает что-то заполнять. Да блин, это что вообще? Бред какой-то. Повторяю я. Ерунда. А что дальше-то? Ну, оформите вы протокол. Дальше что? На голубом вертолете назад улетите? За следующим нарушителем. Боже. Даже и не думала, что наша полиция стала настолько мобильной. «Зачем же вертолет?» Он отвечает без тени улыбки. «Просто сойдем на следующей станции и выделение. Вот эта его серьезность уже не смешит, меня пугает. «Мамочки, что это такое-то?» «Я, наверное, попала в какую-то спецоперацию, обучение». «Так, главное с ним не спорить». «А что мне грозит за это вот?» «Осторожно, интересуюсь». «За что?» «Ну, за красный сигнал светофора!» «Суд решит!» «Суд? Вы что?» «Выдержки все же не хватает!» «Какой суд?» «Так все ходят!» «Я сколько раз так перебегала?» «Сколько?» «Вдруг интересуется он!» «Ой, блин, как все плохо-то!» «Сейчас наговорю себе на реальный срок, блин!» «Мне нужен адвокат!» «Я тоже решаю играть по-взрослому!» Он усмехается!» Опять что-то пишет. «Я серьезно». «Настаиваю я». «Без адвоката не пойду никуда». «Вы не имеете права. Я буду жаловаться. Мне положен адвокат. По закону. Я знаю. Я, между прочим, на юриста учусь». «Помолчите». Просто произносит он, не отрываясь от бумажки своей. «Ага, сейчас. Тут вам не тридцать седьмой год. Без адвоката не пойду. За руки тащите меня». Как хотите, сама не пойду. Замучила. Рычит он. Из-за тебя он ошибку допустил. Помолчи просто. Будет тебе адвокат. Ага, так я и поверила. Я буду кричать. А! Произвол! Полицейский вдруг скидывает на меня испуганный взгляд. Ты чего? Полицейский, произвол! Как можно громче кричу я. Беззаконие! Да замолчи ты! Он дергается ко мне, а я от него, к двери. Хватаю за ручку, дергаю ее и спиной во что-то утыкаюсь. «А вот и адвокат твой», — с ухмылкой произносит полицейский. «Фух, блядь, весь мозг съела!» Произносит как-то облегченно. «Должен ты мне, Соболь, сильно должен. Сочтемся!» Слышу я знакомый голос и резко оборачиваюсь.